Решили вызвать судью, вынесшего приговор. Поскольку казнь происходила на рассвете, судью долго будили. Он приехал через час и принял Соломонова решение. Снять осужденного с виселицы и повесить снова. Но теперь, перетянув петлей не выше, а ниже разреза, так и сделали. На сей раз все прошло успешно. Вот вам плоды цивилизации. Повешенный со смеющимся горлом потом приснился Варе ночью. «Никакой смерти нет», — сказала горло голосом Девре и засочилась кровью. «Есть только возвращение на старт». Но про возвращение на старт — это уже от Соболева. «Ах, Варвара Андреевна, вся моя жизнь скачки с барьерами», — говорил ей молодой генерал, горько качая корт короткостриженной головой. «Только судья без конца снимает меня с дистанции и возвращает к старту». «Судите сами». Начинал кавалергардом, отличился в войне с поляками, но попал в глупую историю с понёнкой.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 но его ухаживание в стиле Всё-таки настоящий герой, хоть и с дурацким веником на лице. На деликатные советы изменить форму бороды генерал начинал торговаться. Мол, готов принести эту жертву, но лишь взамен на предоставление определённых гарантий. Предоставлять гарантии в варено намерение не входило. Пять дней назад Соболев пришёл счастливый, наконец получил собственный отряд, два казачьих полка, и будет участвовать в штурме плевны, прикрывая южный фланг корпуса.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 а я, грешный человек, в подчиненных преданности исключительно ценю». Теперь у Соболева забот хватало, но третьего дня его ординарец Серёжа Берещагин доставил от его превосходительства пышный букет алых роз. Розы стояли, как бородинские богатыри, и опадать не собирались. Вся палатка пропахла густым маслянистым ароматом. В брешь, образовавшуюся после ретирада генерала, устремился Зуров, убеждённый сторонник кавалерийской атаки — Варя прыснула, припомнив, как лихо ротмистр провел предварительную рекогносцировку. «Экая бельевю, мадемуазель! Природа!» — сказал он как-то раз, выйдя из прокуренного пресс-клуба вслед за Варей, которой вздумалась полюбоваться закатом, и, не теряя темпа, сменил тему. «Славный человек и разум, не правда ли? Душой чист, как простыня! И отличный товарищ, хотя, конечно, и бука!» Тут гусар сделал паузу, выжидательно глядя на барышню красивыми нахальными глазами. Варя ждала, что последует дальше. «Хорош собой, опять же брюнет. Его б в гусарские мундиры был бы совсем молодец», — решительно вел свою линию Зуров. «Это он сейчас ходит мокрой курицей. А видели бы вы и разма прежним? Пламень, аравийский ураган!» Варя смотрела на врали недоверчиво, ибо представить титулярного советника — Аравийским ураганом было совершенно невозможно. "А чего же такая перемена?" спросила она в Надежде, хоть что-то разузнать о загадочном прошлом Раста Петровича. Нозуров лишь пожал плечами. "А чёрт его знает. Мы с ним год не виделись. Не иначе как роковая любовь. Ведь вы нас мужчин за бессердечных болванов держите, а душа у нас пылкая, легко ранимая". Он горько потупился. "С разбитым сердцем можно и в 20 лет стариком стать". Варя фыркнула. "Ну уж в 20 «Молодится вам как-то не к лицу». «Я не про себя, про фандорина объяснил гусар. «Ему ведь 21 год всего». «Кому? И Расту Петровичу?» — ахнула Варя. «Бросьте мне и то 22. Вот и я о том же оживился, Зуров. Вам бы кого-нибудь посолидней, чтобы лет под 30». Но она не слушала поражённое сообщением. Фандорину только 21?» «21? Невероятно!» тоту -то кзанзаки его вундеркиндом обозвал. То есть лицо у теталярного советника, конечно, мальчишеское, но манера держаться, но взгляд, но седые виски. От чего же ираз Петрович в осадок приморозило-то?